Часть первая. Два мальчика. Глава первая. Гостиница Солнца в Кетлие. Сэр Дэниел и его люди разместились в этот вечер в Кетли и его окрестностях, в теплых помещениях и расставили патрули. Но рыцарь из Тонсталя был из людей, вечно гнавшихся за денежной добычей. И теперь, накануне авантюры, из которой он должен был выйти или победителем, или погибнуть, он встал в час ночи, чтобы выжать сок из своих бедных соседей. Он вел большие дела по спорным наследствам, обыкновенно он покупал право наследства у какого-нибудь самого безнадежного претендента, и потом... Благодаря покровительству важных лордов, приближенных короля, добивался неправильных решений в свою пользу. Если же для этого требовалось много хлопот, он захватывал спорный замок силы оружия и полагался на свое влияние и на крючкотворство сэра Оливера, чтобы удержать захваченное. Кетлей был одним из таких спорных мест, недавно попавших в его когти. «Сэр Дэниэл!» Встречал еще отпор со стороны жителей и, чтобы подавить недовольство, привел сюда свои войска. В два часа утра сэр Дэниел сидел в комнате гостиницы у очага, так как в этот час бывало холодно среди болот Кетлия. Рядом с ним стояла кружка Эля, приготовленного с пряностями. Он снял свой шлем с забралом и сидел плотно укутавшись в ярко-красный плащ и опустив на руку свою лысую голову и худое, смуглое лицо. В дальнем конце комнаты около дюжины солдат стояли на часах у двери или спали на скамьях. Несколько ближе к нему мальчик лет двенадцати 13 растянулся на плаще на полу. Хозяин солнца стоял перед великим человеком. Но заметь, хозяин, говорил сэр Дэниел, только слушайся моих приказаний, и я буду всегда добрым господином. Мне нужны хорошие люди в старшины, а главным констеблем я желаю иметь адама Амора. Позаботься хорошенько об этом. Если будут выбраны другие, то это не принесет вам никакой пользы, как вы знаете по горькому опыту. Я приму хорошие меры относительно тех, кто платил Уэльсингему. А между ними был и ты, мой любезный хозяин. — Добрый рыцарь, — сказал хозяин. Я поклянусь на Холливудском кресте, что я платил Уэльсингем только по принуждению. Не, достойный рыцарь, я не люблю бездельников у Эльсингемов. Они были бедны, как воры, храбрый рыцарь. Дайте мне настоящего лорда, вроде вас. Спросите соседей, и все скажут, что я стойко держусь Бреклия. «Может быть», — сухо проговорил сэр Дэниел. «Тогда ты заплатишь вдвое». Хозяин гостиницы сделал страшную гримасу, но подобного рода несчастье часто случалось с арендаторами в те беспокойные времена, и хозяин, может быть, был рад отделаться так легко. — Приведи того малого, Салдан! — крикнул рыцарь. Один из слуг вел бедного забитого старика, бледного, как полотно и дрожавшего от болотной лихорадки. — Твое имя? — «Бездельник!» — спросил сэр Дэниел. «Кондоль! Кондоль и шурби, С позволения вашей милости!» «До меня дошли дурные слухи о тебе!» — сказал рыцарь. «Ты заподозрен в измене! Затягиваешь взнос арендной платы! На тебя падает тяжкое обвинение в убийстве многих людей!» «Как? Ты еще так дерзок!» Но я усмирю тебя. «Глубоко уважаемый и достопочтенный господин», — проговорил старик, — «тут вышла какая-то чепуха, не будет сказано в вашем присутствии. Я бедный, честный человек, и никому не сделал зла». «Младший офицер дал мне о тебе самые скверные сведения», — сказал рыцарь. «Схватите этого!» Тиндел и Шорби, сказал он. Кондель, мой добрый господин, Кондель, так зовут меня Несчастного. Кондель Тиндель, все равно, хладнокровно ответил сэр Дэниел. Ты здесь, и я по правде сильно сомневаюсь в твоей честности. Если хочешь спасти свою шею, напиши ко мне поскорее обязательства. «На двадцать фунтов». «Двадцать фунтов? Мой, мой добрый господин!» — вскрикнул Кондель. «Да это чистое безумие! Все мое имение не стоит семидесяти шиллингов!» «Кондель или Тиндель!» — со смехом сказал сэр Дэниел. «Я пойду на риск. Напиши 20 фунтов, а когда я получу все, что будет возможно, я буду тебе добрым господином и прощу остальное». — Увы, это невозможно, мой добрый господин. Я не искусен в письме, — сказал Кондоль. — Увы, — проговорил рыцарь, — значит, нет другого средства. А мне бы очень хотелось пощадить тебя, Тиндель. Да совесть не позволяет. Селден, возьми-ка осторожно этого старого ворчуна. Доведи его до ближайшего вяса. «И повесь нежно за шею, там, где я могу увидеть его, когда поеду. Прощайте, добрый мастер Кондель, добрый мастер Тиндель, Вы отправляетесь в рай на почтовых. Итак, прощайте». «Но, мой остроумный лорд...» — ответил Кондель с принужденной льстивой улыбкой. — Раз вы требуете, как и подобает вам, я исполню ваше приказание, несмотря на все мое неумение. — Друг, — сказал сэр Дэниел, — теперь ты напишешь сорок. — Полно! Ты слишком хитер, чтобы иметь состояние только в семьдесят шиллингов. — Сэлден! Посмотри, чтобы он написал как следует, и чтобы было засвидетельствовано по форме. И сэр Дэнил, веселый рыцарь, веселее его не было в целой Англии. Сделал глоток Элли и с улыбкой, откинулся на спинку кресла. Между тем, лежавший на полу мальчик зашевелился, потом поднялся и испуганно оглянулся вокруг. Сюда! — сказал сэр Дэниел, и когда мальчик, повинуясь его приказанию, встал и медленно подошел к нему, он снова откинулся назад и громко расхохотался. «Ха -ха -ха! — Ха-ха-ха! Клянусь распятьем! крикнул он. — Что за сильный, здоровый мальчик! Ха -ха мальчик вспыхнул от гнева, и молния ненависти мелькнула в его темных глазах. Теперь, когда он стоял на ногах, было бы трудно определить его возраст. По выражению лица, хотя гладкого и чистого, как у ребенка, он казался старше. Фигура его была необыкновенно тонка, походка несколько неловкая. «Вы звали меня, сэр Дэниел?» — сказал он, — для того, чтобы посмеяться над моим печальным состоянием. «Ну дайте мне посмеяться!» — сказал рыцарь. — Прошу вас, милочки дайте мне посмеяться. Если бы вы могли видеть себя, то, уверяю, сами бы расхохотались. Ха -ха -ха — Ну! — вскрикнул вспыхивая мальчик. — Вы ответите за это, как за все остальное. Смейтесь, пока можете. — Ну! — несколько серьезно проговорил сэр Дэниел. — Я... «Вовсе не насмехаюсь над вами. Это только шутка, дозволенная между родными и близкими друзьями. Я устрою ваш брак, получу тысячу фунтов и буду чрезвычайно любить вас. Правда, я захватил вас несколько грубо, но так уж пришлось». Зато с настоящей минуты я буду от всего сердца заботиться о вас и с радостью служить вам. Вы станете миссис Шелтон, леди Шелтон, клянусь, потому что мальчик обещает многое. Не следует пугаться честного хохота, он прогоняет печаль. Кто смеется, тот не негодяй. — Эй, хозяин, дай поесть моему кузену, мастеру Джеку. Садитесь мелочкой и кушайте. — Нет, — сказал мастер Джек, — я не преломлю хлеба с вами. Раз вы принуждаете меня к такому греху, я буду поститься ради спасения души. Добрый хозяин, пожалуйста, будьте так добры, дайте мне кружку чистой воды. Вы очень обяжете меня своей любезностью. — Кушайте! — «Вы получите разрешение от этого греха!» — крикнул рыцарь. «Исповедуйтесь как следует, а пока удовольствуйтесь ожиданием и кушайте!» Но мальчик был упрям. Он выпил кружку воды, снова плотно завернулся в свой плащ и уселся в дальнем уголке, погрузившись в мрачное раздумье. Через час или два в селение поднялась суматоха, послышались окрики часовых, звон оружия и стук лошадиных копыт. Потом в гостинице подъехал отряд всадников, и Ричард Шелтон, весь забрызганный грязью, появился на пороге комнаты. «Да хранит вас Бог, сэр Дэниел!» — сказал он. «Как? Дикий Шелтон!» — вскрикнул рыцарь. Примени Дико сидевший в углу, мальчик с любопытством взглянул на него. «А что ж Беннет Хэтч?» «Пожалуйста, сэр, ознакомьтесь с содержанием этого пакета, присланного вам, сэром Оливером. Тут все подробно описано», — ответил Ричард, подавая письмо священника. «А затем вам следовало бы как можно скорее отправиться в Рейзингем, потому что на пути нам встретился гонец, бешеным, мчавшийся с письмами. Он сообщил нам, что лорд Рейзингем находится в отчаянном положении и чрезвычайно нуждается в вашем присутствии». «Что ты говоришь? В отчаянном положении?» — переспросил рыцарь. «Ну так мы поторопимся, не спеша. Мой добрый Ричард, в бедном английском государстве кто едет тише, тот едет уверенней. Отсрочка, говорят, порождает гибель. А, по-моему, скорее поспешность губит людей. Заметь это, Дейк». Но прежде дай мне посмотреть, что за скотину ты пригнал сюда. Сэлден, запри дверь на цепь!» Сэр Дэниел вышел на улицу и в прекрасном свете факелов произвел инспекторский осмотр своих войск. Он был непопулярен как сосед и как господин, но очень любим как вождь всеми теми, кто следовал за его знаменем. Его отвага, испытанное мужество, заботливость об удобствах солдат — Даже грубые шутки. Все это приходилось по вкусу смелым храбрецам его отряда. «Ну, клянусь распятием!» — крикнул он. «Что это за жалкий сброд? Одни скривлены, как лук, другие тонкие, как копье. Друзья, не послать ли вас в передние ряды во время сражения? Я не буду экономить вас, друзья». Покажите-ка мне этого старого негодяя на пегой лошади. А двухлетняя овца, едущая на свинье, имела бы более воинственный вид. А, -а, -а Клипсби, ты здесь, старый крыса? Вот человек, которого я охотно потерял бы. Ты пойдешь впереди всех, а на кафтане у тебя будет нарисована мишень, чтобы стрелки могли лучше целиться. Ты будешь указывать мне путь». «Я укажу вам какой угодно путь, сэр Дэниел, хоть к победе, хоть к могиле!» Сэр Дэниел разразился громким смехом. «Ха-ха-ха! Хорошо сказано!» — крикнул он. «Язык у тебя во рту бойкий, Но я прощу тебя за удачное словечко! Сэлден, посмотри, чтобы накормили его и его скотину!» Рыцарь вернулся в гостиницу. — Ну, друг Дик, приступай, — сказал он. — Вот, добрый Эль, свиная грудинка, кушай, пока я буду читать. Сэр Дэниел вскрыл пакет и нахмурил брови. Прочитав письмо, он сел и задумался. Потом проницательно посмотрел на своего воспитанника. — Дик, — сказал он после короткого раздумия, ты читал эти скверные стежки? Юноша ответил утвердительно. — В них... «Упоминается имя твоего отца», — продолжал рыцарь. «Какой-то сумасшедший обвиняет нашего бедного сэра Оливера в его убийстве». «Он горячо отрицал это», — заметил Дик. «В самом деле?» — очень резко сказал рыцарь. А, «Язык у него без костей, болтает, словно сорока. Со временем, когда я буду посвободнее...» Я сам расскажу тебе об этом подробнее, Дик. В то время сильно подозревали некого Декорна. Но время было смутное, и нельзя было добиться правосудия. — Это случилось в Моутхаусе? — спросил Дик с сильно бьющимся сердцем. — Это случилось между Моутхаусом и Холливудом, — спокойно ответил сэр Дэниел. При этом, однако, он метнул искоса мрачный подозрительный взгляд на Дика. — А теперь поторопись едой. Ты отвезешь в тон сталь несколько строчек от меня. Выражение сильного огорчения появилось на лице Дика. — Пожалуйста, сэр Дэниел, пошлите кого-нибудь из крестьян! — вскрикнул он. — Умоляю вас, пустите меня в битву! Обещаю вам, что сумею наносить удары! «Я не сомневаюсь в этом», — ответил сэр садясь и принимаясь за письмо. «Но тут, Дик, нельзя прославиться. Я останусь в Кетле, пока не получу верных известий о ходе войны, и тогда поеду, чтобы присоединиться к победителю. Не кричи, что это трусость. Это только мудрость, Дик. Медное государство изнурено бунтами». Владычество короля и его заточение так часто сменяются одно другим, что никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Дураки и ветрогоны попадаются на это, а господин здравый разум сидит, поджидая в сторонке. С этими словами сэр Дэниел отвернулся от Дика и стал писать письмо на другом конце длинного стола, скривив рот, так как история с черной стрелой... Крепко застряло у него в голове. Молодой Шелтон, между тем, усердно поглощал свой завтрак. Как вдруг почувствовал, что кто-то дотронулся до его руки, и чей-то очень нежный голос прошептал ему на ухо. — Не подавайте виду, умоляю вас, — говорил этот голос, — но будьте милосердны, укажите мне прямой путь в Холливуд, — Умоляю вас, добрый мальчик, утешьте бедную душу, находящуюся в опасности, и полном отчаянии, и укажите мне путь к покою. Идите по дорожке у ветряной мельницы, — так же тихо ответил Дик. Она доведет вас до перевоза через стиль. Там спросите снова. И, не поворачивая головы, он снова принялся за еду. Но, бросив искоса взгляд, он увидел, что юноша которого называли Мастером Джеком, украдкой вышел из комнаты. — Да он так же молод, как я! — подумал Дик. — А назвал меня добрым мальчиком. Зная я, что он так молод, я допустил бы скорее, чтобы его повесили, прежде чем указал бы ему дорогу. — Ну, если он пойдет по болоту, я могу догнать его и надрать ему уши. Через полчаса сэр Дэниел дал Дику письмо и велел ему отправиться в Моутхаус как можно скорее. Через полчаса после отъезда Дика прискакал, сломя голову посланный от лорда Рейзингема. — Сэр Данил, сказал посланный, — вы теряете возможность приобрести большие почты. Уверяю вас, битва начала сегодня утром до восхода солнца, и мы побили их авангард и рассеяли правое крыло. Предстоит уже... — Решительное сражение! У вас свежие силы, и вы можете загнать всех неприятелей в реку! — Как, сэр рыцарь? Неужели вы будете последним? Это не послужит вашей чести! — Нет! Я только что собирался выступить! — крикнул рыцарь. — Сэлден! Труби поход! — Сэр! Через минуту я буду с вами. Большая часть моего отряда приехала не более двух часов тому назад, господин Гонец. — Что прикажете делать? Пришпоривать — дело хорошее, но иногда это убивает коня. Поскорей, ребята!» К этому времени звук трубы весело раздавался в утреннем воздухе. Люди сэра Дэниел истекались со всех сторон на главную улицу селения и выстраивались перед гостиницей. Они спали с оружием в руках, со седланными лошадьми, и через десять 10 минут сто человек-солдат и стрелков из лука, чисто одетых и хорошо дисциплинированных, стояли на в рядах. Большинство было в ливреях сэра Дэниела, темно-красного и синего цвета, что придавало им нарядный вид. Впереди ехали лучшие вооруженные, а вдали, в хвосте колонны, находилось жалкое подкрепление, явившееся накануне. Сэр Дэниел с гордостью оглядел ряды своего отряда. — От, молодцы, которые пригодятся в затруднении! — сказал он. — Действительно, славные люди, — ответил посланный. — Тем печальнее, что вы не выпустили их раньше. — А как же иначе? — сказал рыцарь. — Все лучшее приберегается к началу праздника и к концу стычки. Он сел в седло. «Это что?» — вдруг крикнул он. «Джек! Джоанна!» «Клянусь святым распятием! Хозяин, где же девушка?» «Девушка, сэр Дэниел», — закричал в свою очередь хозяин. «Нет, сэр, я не видел никакой девушки». «Ну, мальчик, дурак!» — закричал рыцарь. «Неужели ты не видел, что это девушка?» «Ну, та, что была в темно-красном плаще, что нарушила пост, выпив воды! Негодяй, где она?» «Да помилуют вас все святые, вызвали ее мастером Джеком», — сказал хозяин. «Ну, а мне в голову ничего не пришло. Он уехал. Я видел его, то, то есть ее. Я видел ее в конюшне, добрый час тому назад. Он э, седлал серую лошадь». «Клянусь распятием!» Вскрикнул сэр Дэниел. «Девушка стоила мне пятисот фунтов, если не больше!» «Сэр рыцарь!» — с горечью заметил гонец. «Пока вы здесь кричите о пятистах фунтов, английское королевство может быть приобретено или потеряно в другом месте». А, «Хорошо сказано!» — заметил сэр Дэниел. «Сэлден, возьми с собой шесть стрелков из лука, отыщите мне ее!» Все равно, чего бы это ни стоило, но чтобы и я нашел ее после возвращения в Моутхаус. Ты отвечаешь мне за это головой. А теперь выступаем, господин Гонец».